Глава двадцать вторая. Военное положение. Костяшки пальцев соднили и кровоточили под бинтами, сделанными из отрывов собственной нательной рубахи, а в голову словно кувалдой ударило после недолгого сражения с болотными фуриями, пробравшимися в форт. Но все это такие мелочи в сравнении с ощущением предательства, которая заставляла сердце в очередной раз перевернуться в груди. Едва я услышал слова Бранда Элфрина. «Аллат Шенот пошел на сделку с ведьмами. Он сделал две статуэтки, одну вам, другую им. А все для того, чтобы...» «Молчать!» — заткнул его я, хотя и знал бестолку под действием магии Кирхарда, который также сидел и молча свирепел, заговорит кто угодно. Вот и маркиз добил остатки моего самообладания, а после станцевал на их надгробии. Все ради своей жены, Вардии, которая была вынуждена вернуться в Ковен. «Я убью его», — констатировал очевидное. И в данном конкретном случае имел в виду и Элфрина, и Шенада, и Цезера. Последний, как выяснилось, при правильном допросе оборотней тоже был в сговоре. Более того, маркиз номер два предоставил родовое поместье ведьмам, скрывающим свои темные делишки под видом служения культу великих сестер. Немного, много, ни мало целый столичный особняк, несносный в выводок, Уилли из-за финансовой нужды превратил в доходный дом, по факту же в рассадник врагов королевства. Однако вместо расправы я лишь сплюнул на пол от переизбытка эмоций. Заодно окинул взглядом бездыханные трупы болотных ведьм, решивших, что запросто сумеют проникнуть в форт и освободить пленников. «Оборотней!» которых те держали на коротком поводке из смесей. Если точнее, жутчайшего состава из дурман травы, белины и других ядовитых растений. Правда, две болотные все-таки живы, оставлены на допрос. Подожди, вначале пусть договорит, а после я уже сам займусь выпускником. Уж поверь, смерть ему покажется сущим подарком. В этот раз Ос решил поиграть в мистера вместо меня. Обычно бывало в точности да наоборот, если волей случая мы вдвоем кого-то искали. После чего Осберн кивнул Бранду, похожему сейчас на бездушную марионетку, а все благодаря подчиняющему волю заклинанию из запрещенного списка. Продолжай. Первая статуэтка идеальна, в рабочем состоянии. Вторая — порченная. Одно лишь это предложение захватило все мое внимание без остатка. Его приятель Дутти отнесет первую статуэтку королю Истмарка, продолжил рассказывать Элфрин в полной тишине одиночной и довольно комфортабельной камеры, в которой его заперли как аристократа. Со второй он отправится в Ковен, чтобы выторговать свободу для Вардии. Подожди, вот тут я интуитивно почувствовал ложь в его словах, ведь что-то явно не сходилось. У него уже есть жена, это Руала, разве не так? Она ему не жена, — ответил тот все так же ровно. Ее приставили к нему, чтобы следить за исполнением уговора. Какого уговора? Взамен на статую Мааргоша алат взял с селье обещание исполнить одну его просьбу. «А ты откуда это знаешь?» Я снова почему-то не мог поверить его словам, поэтому допытывался. Я присутствовал на нескольких тайных встречах Шенода и Вардии. «Все понятно», — вмешался в разговор Кирхард. «Он трал, марионетка Вардии. Подчинен ей или вражбой, или каким-нибудь зельем, а может быть и при поэтому она не беспокоилась из-за его присутствия, считая, что никакая магия не вытянет из него правду. При этом Ос многозначительно посмотрел на меня, а я в очередной раз облегченно выдохнул, потому как сам чуть не попался в подобную западню». Как мне пояснил Осборн во время нашего с ним обстоятельного разговора при допросе оборотней, для инициации девушки нужно было выпить частицу неж Рогатмы, которую Аллат при встрече, судя по всему, сжег на полу, а после уже переспать с мужчиной, то есть со мной. Так что в этот раз нам с Эмилией очень повезло. Однако это не умаляет того факта, что мила потомственная ведьма чуть не поймала меня в капкан. И главное ведь, как же хорошо она играла. Как искренне изображала недотрогу, пока не показала свою истинную личину. Попытался вновь воскресить в памяти недавние события в Комендантской, напрочь пропуская часть разговора. Жилваки заиграли на моих скулах, когда в очередной раз в ушах прозвучал, словно миукнул голос Милы, мол, ей больно. Может быть, она поняла, что инициация не состоялась, и потому решила не продолжать бесполезное занятие? Хотя, помнится, она испугалась той мерзкой гадости на полу в углу. Собственно, поэтому и отправилась на поиски, разве не так? «Аррр!» — мысленно прорычал и зажмурился, а после запустил пятерню спутанные волосы, почесал затылок. «Ничего не понимаю. Ни черта!» «Слышишь меня?» — окликнул вдруг Кирхард. «Если этот суслик не врет, что, конечно, вряд ли, заклинание правды меня никогда не подводило, то фаворитка Хеймеля Селия Винхорст «Одна из болотных и заправляет всей ведьменной диаспорой Вурмграда!» «Ты сейчас серьезно?» Не заметил даже, как удивленно разинул рот из-за его слов. «Что, тоже сомневаешься?» Спросил меня друг. А я даже не знал, на чем здесь моя защита. Но память услужливо подсказала. «Подожди, так мы же сами сейчас выяснили, что ведьмы действуют в нашем королевстве под видом великих сестер. Но Селия же потомственная аристократка. Она не состоит ни в каких отношениях ни с сестрами, ни с вампирами, кроме одной конкретной связи с Хеймелем, о которой мы с тобой прекрасно осведомлены, ровно как все его приближенные. В том-то и дело, просто так обвинить ее мы не можем». Нужны доказательства. Мы оба, не сговариваясь, посмотрели на маркиза Элфрина. Бранд же продолжен невменяемо смотреть в одну точку, пока не выдал. свет позволяет выявлять частицу неж рогатмы. Он переносит на холст скелет человека, а заодно все народные тела. И где он? В одушевлению Кирхарда не было предела. Я же раньше времени радоваться не стал и оказался прав, потому как мы тут же услышали. У мистера Аллада Шеннада. Он позаимствовал его у меня, чтобы проверить свою дочь, а затем и жену, когда ее отпустят. Из услышанного радовало только одно. Аллад, видимо, не планировал связываться с болотными, а наоборот, хотел искоренить эту заразу в своей семье. Не радовало другое. Эмилия сейчас неизвестно где, а вместе с ней и артефакты, статуэтки, а заодно и кости свет. Да, проворчал Кирхард. «И что мы имеем? Я вместо того, чтобы наводить порядок в некроградке из-за разбушевавшейся ведьмовской нежити, которую они как-то занесли к нам в общежитие, допрашиваю собственного студента. А все ради чего?» ради дела, Ос, ради общего дела. Сейчас мы отправимся защищать поместье Сезара и ловить остальных сестер культа. А после я найду Эмилию, найду кости Свет, поймаю Аллада с обеими статуэтками. А после мы с тобой займемся Селей и проверкой всех женщин Вурмграда. А в идеале всего королевства на предмет пройденной инициации. Точнее этой, как ее там, частицы зра, нежзра... нешзрагатмы, подсказал он. Это не про мать это гадкое существо, которому поклоняются все в Ковине, а оно в ответ наделяет даже бездарности и магической силой, или как-то так. Ладно, снимай свою магию с Бранда, пойдем наконец займемся маркизом Хайдегером. Он мне за одни лишь сутки причинил столько проблем, что даже выбитые зубы со всей его челюсти вряд ли послужат для меня хорошим утешением. Мысленно наметил следующую цель — найти Эмилию любой ценой, как минимум, чтобы узнать правду, действительно ли я был настолько плох, что она в итоге заплакала, или тогда все-таки лились театральные слезы, чтобы прекратить бесполезное соитие. Морозный ветер ударил в лицо. Едва мы вышли из тюремного форта стражей крепости. Что было по меньшей мере странно. Для зимы еще не время, остался месяц как минимум. Однако легкая изморозь уже успела покрыть уличные булыжники и даже стены с металлическими воротами, за которые мы вышли. Знаешь, меня терзают смутные предчувствия, что это все неспроста. Озвучил мои сомнения Ос. «Неужели ведьмы изменили черной магии и взялись за стихийную?» «Или подчинили себе стихийных магов?» Ответил я, глядя прямо перед собой на силуэты мужчин в антимагической форме алхимистов по запретной башне. «Ну ничего себе! Притащились к нам аж с другого континента» потому я мгновенно встал в боевую стойку, незаметно достав из карманов метательные ножи, отравленные сонным ядом. Глаза Кирхарда засветились бледно-синей поисковой магией. Видимо, он выискивал нежить в ближайших придомовых склепах, чтобы перехватить контроль. Как вдруг за спинами я заметил темную карету с закрашенным гербом, чем-то по форме напоминающую королевскую. Еще через секунду дверца ее скрипнула, и на брусчатку высыпали охранники Хеймеля, знаменитые братья-бордачи. Силищей и ловкости в них на десятерых хватит, а если прибавить сюда полное боевое обмундирование, и не один, а даже два арбалета, которые глухо звякнули за их спинами, когда те спрыгнули на тротуар тюремной улицы, Становилось понятно, что лучше с ними вообще в бою не встречаться. После из кареты вылез и король, да не один. «Я слышал, что у вас тут нападение случилось!» Без предисловий начал он, выдвигаясь вперед. «Рыжий, пышущий здоровьем, веселый Хеймель мудрый всегда мне напоминал эдакого мирового мужика» а уже после приходило понимание, что это правитель вооруженного до зубов королевства людей, занимающего половину континента и окруженного с трех сторон самыми настоящими чудовищами. Что бы я делал безозберно? Ведь он толкнул меня локтем, чтобы я склонился и ответил. — Да, Ваше Величество. — Давай без формальностей. Что случилось и где нападавшие... «Трое мертвы, двое взяты в плен, ведьмы», — ответил он по существу. Кожу лица до самой шеи так и жгло от стыда. В его отсутствие именно я зазевался и позволил такому случиться. Непростительно. А еще все-таки не привез статуэтку, хоть и имел смутное представление о ее местонахождении. «Что ж...» С этими словами Хеймель, как ни в чем не бывало, потянулся, разминая затекшие от долгого сидения мышцы. Затем опомнился и представил свою спутницу, даму со странной внешностью, не оставляющую о себе абсолютно никаких воспоминаний. А такой, говорят, взгляду не за что зацепиться. Зрачки сами будто разъезжаются в разные стороны при попытке разглядеть лицо. «Рад вам представить Микта Хартвендшит, сбежавшая жена Нирикуса Ортибаха!» «Нирикуса?» — меня охватил мысленный ступор. «Того самого главного праведника из Угедага?» «К слову, можете даже не пытаться разглядеть ее лицо. Не выйдет. Ведьмины чары для отвода глаз». В ответ на наш изумленный вид король поднял руку и с превеликим удовольствием, отразившимся на его лице, почесал свою рыжую бороду, успевшую с последней нашей встречи сильно отрасти. После проронил как бы между делом. И это еще не весь мой улов. Так, об остальном позже. Идемте внутрь. Хочу услышать о происшедших событиях а заодно опробовать кое-что. Сказав все это, Хеймель поспешил войти внутрь, а я с недоверием бросил беглый взгляд на алхимистов, которые остались стоять возле кареты рядом с кучером Диргом, сидящим на козлах. Хм, видимо, уже проинструктированы, что чужаков просто так в тюремный форт не пускают, точнее, только в качестве заключенных. Но в этот раз вместе с нами пересекла ворота и магический контур еще и та самая Микта, жена союзника нашего врага, если это она, конечно. Ни по годам мудрый правитель не переставал удивлять и заодно заставлять уважать его еще больше. Наблюдая за всеми его решениями со стороны, И я, как главный королевский ловчий, подчинялся ему беспрекословно не только и не столько из-за субординации, а из-за уважения и потому, что видел в его приказах смысл. Вот та причина, которая держала меня столько времени в должности ловчего, хотя деньгами я обделен и не был, не говоря о наследственных титулах, но только не в этот раз» потому что я отказывался понимать нашего правителя во всем, что касалось этой Микты. Более того, когда был вынужден рассказывать Хеймилю об Эмилии, в полной мере осознал, в какую ловушку сам себя загнал, ожидая с замиранием сердца, пока он перестанет молчаливо хмуриться, глядя на какую-то вещь в своих руках, завернутую в грязную холстину а после взял и начал негромко переговариваться с той самой сбежавшей женой Нирикуса по завершении нашего с неидеального рассказа. «Что ж», — констатировал он, начав прерванный разговор своей излюбленной фразой, «Тот факт, что у вас в заложниках есть живая болотная ведьма, бесконечно меня радует». Показалось ли, но его глаза загорелись, словно в каком-то предвкушении, когда губы приказали «Приведите ее!», что, естественно, я отдал знак стражнику, который стоял за нашими спинами, после чего король начал разворачивать холстину, но увидеть, что там такое, мне не довелось, потому как монарх обернулся ко мне спиной и негромко обратился к той самой Микте. «Ты уверена, что это поможет? В противном случае мне придется ее допросить, а после убить как врага королевства!» На что Микта довольно громко произнесла. «А вы как думаете, Хеймель?» Почему ведьмы сам-то не подчиняются ковину болотных? Проскрипел ее ломкий голос. Так я вам отвечу. Они все испили из этой чаши трарка, когда прибыли ко мне за помощью. Вот почему. А хотите, я первое выпью, заодно одной чар из себя сниму, чтобы вы убедились в том, что я действительно Микта Ортибах. Мы же с вами знакомы, не так ли? «Этот напыщенный осел, Нирик, принимал вас в летней резиденции лет пять назад, когда вы пытались заключить с Угедагом торговое соглашение от лица вашего монетного двора для чеканки золотых монет с ликом Ортибаха. Мой самовлюбленный муж чудом устоял от такого соблазна». «Что ж», — прервал ее монарх, — «не верить вам оснований нет» после чего он обернулся ко мне с вопросом. «Келрик Осберн, вы еще здесь? По вашим словам, у вас на сегодня есть дела поважнее, молчали его подслушивание». Хеймель взял паузу, слегка приподняв брови. «Например, найти, наконец, статуэтку, не так ли?» «Да, ваше величество». Пришлось повторно склонить голову и согласиться, а после этого вместе с другом покинуть допросную комнату, в которой обосновался монарх вместе со своей новой знакомой и четырьмя королевскими охранниками, братьями-бородачами.